Вы все-таки еще не знаете, куда забросила нас судьба, на материк или на остров? — Нет, мистер Сайрос, — ответил Герберт. — Мы это узнаем завтра, — продолжал инженер. — А до тех пор нам делать нечего. — Нет, есть, — возразил Пенкров. Что именно? — Огонь, — заявил моряк, у которого тоже была своя навязчивая идея. — Будет у нас и огонь, Пенкров, ответил Смит.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 — Нам нужен огонь, — опять повторил упрямый моряк. — Не беспокойтесь, будет вам огонь, — возразил Гедеон Спилет. — Потерпите немножко, Пенкров. Пенкров промолчал, но посмотрел на Спилета с таким видом, словно хотел сказать, — Если понадеяться на вас, то мы еще не скоро попробуем Жаркова. Сайра Смит молча сидел на своем месте. По-видимому, вопрос об огне его нисколько не тревожил.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 Мы не вернемся с пустыми руками. Но только я боюсь, что все наши труды пропадут даром, и нашу дичь не на чем будет жарить. — Идите за дичью, Пенкроф, ответил Смит. С общего согласия было решено, что инженеры спилят, останутся в гротах и обследуют побережье и верхнее плато. Тем временем НАП, Герберт и Пенкроф отправятся в лес за новым запасом топлива и дичи пернатой или пушной.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 Охотники по берегу реки направились к своему убежищу. Но, пройдя шагов пятьдесят, Пенкров остановился и снова издал громкое «Ура!», показывая рукой на утесы, он закричал «Герберт-Нап, смотрите!». Над утесами велись густые клубы дыма.